Глава тридцать седьмая. Арест. Майор Павлов, похожий на слегка подтаявшего Деда Мороза, снег, клоками покрывающий его одежду, начинал таять, отчасти впитываясь в форменную ткань, отчасти опадая каплями. Стоял в дверях, наставив пистолет на злоумышленника. Евлампиев и Саргин глядели на него расширенными глазами, не понимая, откуда он здесь. все еще не опуская рук. Дмитрий Яковлевич Акиньшин в москвошвеевском пальто и промокших спортивных тапках, опустив на грудь голову в черной вязаной шапке, тоже держал руки поднятыми. — Дайте какую-нибудь веревку, — бросил майор Саргину. Тот попытался шагнуть, но с искривленным болью лицом упал. — Там простыню можно порезать, — кивнул он на диван. — Это быстрее всего будет. Евлампиев быстро вынул из диванного ящика простыню. В двоём спалловым они искрутили окинченную руки. После этого майор вызвал милицейскую подмогу. На связанного окинченна особо не глядели, обследовали ногу саргена, возможен перелом. И несмотря на его протест, вызвали скорую. Пусть посмотрят на всякий случай. Покам мгновенно приехавшие милиционеры надевали на окинченна наручники, Я опрашивались Аргинас и опрашивали Влампиевым, подоспела скорая. Встревоженная фарами машин и шумом, пришла к негине, накинутая на японский халат каракулевой шубки. За ней прибежала Сквороодникова с круглыми от ужаса и любопытства глазами, а там потянулись и остальные. Заболотский с мнеморовнодушной физиономией и котом на руках, Виталик из-под тишка, показывающий котяре кулак. судный радионов, безухин с федорой маркееловной подручку, просковея ивановна с палочкой, белка, нарочно принявшая при виде кота безразличный вид, физкультурник рыбкин в киедах и все-все-все. Последней пришла вера павнутиева. Вчера она поздно вернулась из больницы, крепко заснула и не сразу услышала шум. Мужу требовался хороший уход, и она всё свободное время проводила в больнице соконченным никто не заговаривал а ходили с поломанной ногой сергина недружным хором уговаривали павлова переодеться в сухое акиньшено как будто не знали он сидел на полу в наручниках и мрачно оглядывал составляющих протокол милиционеров павлова в чужом свитере руки торчали из коротких рукавов сергина с поломанной ногой а также разношёрстных соседей. Вдруг он откашлялся и громко произнёс: "Братья и сёстры!" Почти все встревоженно повернулись к нему, некоторые от неожиданности вздрогнули. "Братья и сёстры", повторил он и продолжил: "Почему вы верите в рагу народа, преступнику, космополиту, сосланному в наш город наказание за антисоветизм, чуждому элементу?" Сионисту Сыргинову. Он заманил меня сюда обманом, при попустительстве милиции, не нашей советской милиции, а переродившихся оборотней в милицейских погонах. При этих словах милиционеры отвлеклись от протокола, а Павлов махнул им рукой: "Увозите, в отделении разберёмся". Между тем, Акиншин, подхваченный сержантом Бескаравайным под руки, продолжал ораторствовать. Этот гнусный тип, он указал на Саргена. Путём грабежа завладел секретными чертежами, в которых скрыты тайны власти над человечеством. Я хотел забрать у него тетрадку, чтобы не дать этому подлецу возвыситься. Я, только я должен использовать секретный код, и никто другой. Мне был знак свыше. Я знал об этой тетради с детства. Я должен править миром. Я самый главный. Я выше всех. У меня особые качества. Не отдавайте Сургину секретный код. Отдайте его мне. Он должен быть у русского человека, а если точнее, у меня. Его уже усаживали в машину, а он всё кричал оттуда нечто непонятное. Что за чертежи? пробормотал Безухин. А Ольгу за что убил? спросил Острова. А может, он правду говорит? А задачил всех Виталик. Так значит, там секретный кот, громко с восхищённой завистью прошептал Родионов. И ему тотчас откликнулся котяра. Да, я секретный. Мяу. А где же тетрадь? Павлов насторожённо переводил глаза с Саргина на Евлампиева. Тут вперёд выступила Вера Павловна Утьева. Её измученное лицо выражало решимость. Женщина понимала, Настал момент разрубить Гордиев узел. Тетрать это у нас, сказала она твёрдо. О к нам попало давно уже, о Ольге Васильевне Семёновой. Сейчас она у моей мамы, Тамары Викторовны Казадаевой. Мы отдадим её только в милицию, лично моему Ру Павлову. Пусть едет к маме с охраной. Только там в тетрадке этой не секретный код управления миром. Это Акинчин выдумал сам. Гена всё-таки разобрался в чертежах и формулах этих. Там схема космического корабля, принципы его движения. Гена говорит, что отчасти эти сведения уже устарели, уже созданы и отправлены в космос подобные корабли. Ну, может, что-нибудь ещё удастся использовать для полётов на дальние расстояния.